Глава 2. Конец ноября 1125 года. Окрестности Ратного. Остаток обеда прошел в молчании. Ни отцу Меркурию, ни Харитоши разговаривать больше не хотелось. Каждый занялся своими мыслями. А вокруг... Кипела обычная для короткого привала суета. Кто-то поудобнее перекладывал груз на санях, кто-то, как и они, достал немудрящую походную еду, кто-то куда-то шел, кто-то просто болтал с соседями, наслаждаясь тем, что монотонное однообразие дорожной жизни на время отступило. Но отец Меркурий не мог отделаться от ощущения, что на этот раз все происходит не так, как обычно. Сегодня над всей этой мирной и уже ставшей привычной за дорогу картиной, будто грозовая туча в летнем небе, нависло напряжение. Оно незримо растекалось над людьми, проникало в каждую щелочку, в каждую пору тела. Даже лошади, казалось, как-то иначе, без прежнего энтузиазма, поглощали овес из подвешенных мордам торб. Отставной хилиарх нутром чуял, что-то будет. Напряжение и впрямь висело в воздухе. Вот только ощутить его мог лишь тот, кто, как отец Меркурий, Привык ходить по грани между жизнью и смертью, и поэтому подмечающий мелкие, на первый взгляд, незаметные детали. Ставший уже привычным, походный порядок поменялся. Зачем-то перегнали скотину в голову колонны. Взрослые ратники во главе с десятником Егором заняли место передового дозора. А младшая стража в полном составе оттянулась в хвост обоза. Отроки торопливо седлали заводных коней, проверяли оружие, ослабляли ремни щитов, чтобы мгновенно можно было перебросить их со спины на руку. Все это слишком походило на то, что младшая стража готовилась к бою. Но с кем? на последнем коротком переходе до своего села и в то же время за обоз. Это тоже бросилось ему в глаза. Никто как будто особо и не опасался, во всяком случае, видимых мер по его охране не предпринимали. Впрочем, обозники поопытнее тоже не могли не заметить всех этих приготовлений, Отец Меркурий видел, что возницы, как бы невзначай, старались переложить поклажу так, чтобы она прикрывала спину. доставались из-под соломы кто тяжелый боевой нож, кто топор, кто кистень, и укладывали их так, чтобы оружие не бросалось в глаза, но находилось под рукой. Глядя на старших товарищей, зашевелились и те, кто помоложе. Но вопросов никто не задавал, и особо озабоченными люди не выглядели, возможно, потому что за время пути боярич Михаил и десятник Егор успели приучить всех к частым и внезапным учениям. Делалось это при полном одобрении хозяина обоза купца Никифора. Отроки младшей стражи по очереди то устраивали засады на обоз, То обороняли его, то под руководством Егоровых ратников учились нападать на него в конном строю, то отбивать захваченный обоз, и так до бесконечности. Фантазия Боярича, наставника стерва, десятника Егора и его ратников не знала границ. Да и сам Никифор Его компаньон-купец Григорий, ехавший вместе с женой навестить сына и племянника, обучавшихся в академии, и сопровождавший их, не то друг, не то родич воин Путята, боярин Федор и приказчик Никифора Осьма, спасаясь от дорожного однообразия, с удовольствием принимали участие в такой забаве и внесли свою лепту в общее дело. Доставалось во время этих учений всем, и если немногие ратнинские обозники относились к подобному времяпрепровождению с ворчеливым пониманием, то работники Никифора поначалу попробовали лаяться. Отец Меркурий не мог без улыбки вспоминать, как старшина Никифоровых возчиков, ражей детина, огненно-рыжей масти, носящий звучную кличку Агузок, попытался оспорить приказ о проведении учения. Старшина ратнинских обозников, тот самый Илья, про которого с таким воодушевлением рассказывал Харитоша, по всей видимости, не внушал Агузку никакого уважения. Когда невысокий и хлипкий на вид Илья подошел к нему на привале, то встретил только презрительную ухмылку. Впрочем, говорил старшина уверенно и чувствовал, что нисколько не сомневается в своем праве распоряжаться. Ты тут за старшего в обозе-то состоишь. Илья деловито выставил вперед свою бороду, чуть не уперевшую ею в обширный живот своего собеседника. Ну так тогда... Своих упреди, что Боярич Михайло, сотник младшей стражи, повелел нынче учение провести. А потому не пугайтесь, на переходе наши отроки воинскому делу учиться станут. Одни из засады на обоз как будто бы нападать, а другие оборонять его, значит, учатся отроки наши всерьез. И шутковать не приучены, а потому и нам нельзя ворон ловить. Убить до смерти не убьют, а грести можно знатно. Был у нас тут один случай. Ха. Ну да, перебил сам себя на полусловие Илья, хотя Меркурию показалось, что еще чуть-чуть, и тот собьется с назидательного тона и начнет что-то рассказывать. Где они засаду учинят, нам неведомо, так что смотрите в оба. моей Али, боярыча, команде, сани в круг, если дорога позволит, а сами за поклажу схоронитесь и снасть воинскую под рукой держите, будто и в самом деле тати насели. Сейчас я тебе все в подробностях обскажу. Чего делать надо дна? На этих словах Агузок возмущенно перебил Илью. — Еще чего! Ежели тебе, дядя, с сопляками в игрушке играть не надоело, так играй, а нам не досуг. У нас дело торговое, а не дурь всякая. Упер он совершенно по-бабски руки в боки, Радуясь поводу утереть нос лесовикам-чумазым, О которых восхищенно гудел весь Туров. — Да и чего тут ты командовать взялся? Я не твоему бояричу служу, Не ему подряжался, а хозяину своему, Купцу Никифору Палычу. Вот ежели он мне чего скажет, Так я сделаю, а ты, дядя, с нами по одной дороге идешь, и только. И чего вы там вытворять, ворон смешить собрались, мне до лампады. Да, не зря тебя о прозвали, как я погляжу, усмехнулся в густую бороду, не оробевший от такого напора Илья. На чем сидишь, тем и думаешь. Ты куда едешь, понял? Нет? Ну так наши отроки-то засаду уже поди устроили. И коли не желаешь, чтоб тебя и твоих обозников кнутами получили Либо меня послушай по-хорошему, либо иди к хозяину, куляхота Не пожалей только потом, я тебя упредел. Не твоя забота, дядя. Казалось, Агузек от сознания собственной значимости заулыбался даже тем местом, в честь которого получил свое звучное прозвище. — И пойду. — Никифор Павлович, муж смысленый, и враз на вашей игрушки у сыщет. — Лети, голубь, а я отсюда посмотрю, — хмыкнул ему вслед Илья. А Гузык, не утруждая себя больше разговором, с важным видом направился к саням, на которых ехал Никифор. Дойдя до места, он, не ломая шапки, нарочито громогласно обратился к купцу, как раз вылезшему из саней размять ноги. — Что же это делается, Никифор Павлович? — Весовики чумазы, мало того что как дети малые в игрушки играть взялись, так и нам с ними ихней дурью мается велят. Учиться они вздумали. Лошадей напугают, товар перепортят. Рыжий возчик размахивал руками и орал так, что его услышал даже бы глухой. В чем дело, Агузок, недовольно дернул щекой купец. Однако рыжий скандалист, упиваясь всеобщим вниманием, не заметил столь явно выраженного недовольства собственного начальства. — Так, э, Никифор Павлович, пришел тут ко мне обозный старшина этих вот, — мотнул он головой куда-то в сторону и говорит, мол, одни сопляки сейчас обоз хранять учиться станут, а другие — нападать на него. Так что ты смотри, мою команду слушай. Нет, каково, а? Из-под вылезли, от торговых людей с обозом ходить учить берутся. Ты им скажи, что не досуг нам торговым людям. Хрязь! Кулак купца без лишних слов впечатался в скулу рыжего возчика. Бить, Никифор, несмотря на весь свой невоинственный облик, «Умел! Ох, умел!» Так что все последующее Агузок воспринимал уже сидя на заднице и часто хлопая глазами. Рыжий скандалист не мог придумать худшего момента для того, чтобы показать характер. Сборный обоз скорее следовало называть Сбродным. Приученные к воинской дисциплине тыловики младшей стражи были вынуждены идти одной колонной скупеческой вольницей и наемными возчиками, которых подрядили для перевозки семей плотников, строящих Михайлов городок. Финальным штрихом, придающим законченность картине передвижного бардака, являлось стадо. Из двух десятков коров примерно сотни овец и свиней, да кудахтующие в клетках куры, с которыми отрез отказались расставаться семьи плотников. Так что люди начальствующие, сам боярич, десятник Егоры, купцы по степени душевного спокойствия, легко могли дать фору цепным кобелям. «Никифор, меж тем...» Отведя душу и начав воспитательную работу делом, продолжил ее словесно. — Ты кого сопляками или лесовиками чумазами назвал? Княжих воинов? Людей Боярина, Корнея, Гейджи, савина, родича моего? Тихий, почти ласковый голос невероятным образом долетел до всех. <свят> — Попытался что-то ответить Агузок. — Значит, сыновьям моим, да сыну и племяннику товарища моего купца Григория учиться у них обозы водить не зазорно, а тебе поперек горло? Или ты, голубчик, не слыхал, как эти соплики ляхов побили? Князя пленили, княгиню с детьми из заточения вызволили. А коли не слыхал опарыш, Так кто тебе закупу дал право Хозяина твоего перед покупщиками Да перед родней позорить? Кто тебе право дал на княжьих воинов Да на боярский род лесовинов Хулу возводить? Игрушки! Да не будь тех игрушек не побили бы отроки ляхов и остального не свершили бы. Купец недобро усмехнулся, пнул сапогом копошившегося у его ног грязно в грязном снегу огузка и уже будничным голосом закончил Значит так, за поношение отдашь обозному старшине Илье Фомичу, пять кун и за язык длинный вира на тебя десять кун да моли бога за то что дешево отделался иди работай а будешь еще язык распускать я тебя сам пришибу о так его одобрил боярин федор не мягковато ты с ним никифор Усмехнулся в бороду купец Григорий. Гляжу совсем, оборзел рыжий. Ладно, я не додал. Ты добавишь, махнул рукой Никифор. Поважнее его дела есть. Ты займись им, Григорий. Вощик там хороший, а норов обламывать надо. Ты у нас по сухому пути. Товар возить дока, так что тебе агузкой объезжать. Сделаю, Никифор. После такой науки агузка будто подменили. Старшине Ратнинского обоза он только что в ноги не кланялся. Вот ты сейчас люба дорого было посмотреть, как агуза крысью подбежал к Илье, сдернув с головы шапку. Выслушал его указания и еще быстрее бросился передавать их своим возчикам. Собираться надо, бачка сказал Харитоша, провожая взглядом рысящего мимо них Агуска. — Верно. Только сначала помолимся, сын мой! — поднялся с саней отец Меркурий. Молитва не заняла много времени. Пока Харитоша взнуздывал кобылу, отставной хилярх прибрал остатки трапезы и восстановил свое дорожное ложе. Примерно тем же занимались возле других саней. Быстро, но без спешки объединенный обоз подготовился к выступлению. Ждали только команды. — Харитоша, пойди-ка сюда! Раздался вдруг от головных саней голос обозного старшины младшей стражи. — Иду, Илья! Возница отца Меркурия, недоуменно пожав плечами, покосолапил назов, пробурчав под нос что-то весьма похожее на «делать Илюхе нечего». И тут белка о которой все забыли, разрядила повисшее над обозом напряжение и отвлекла внимание Меркурия от Ильи с Харитошей. Видимо, устав ждать, когда наглые и шумные двуногие уберутся из ее леса к своей двуногой матери, пушистая бестия решила действовать. Она неожиданно прыгнула И, вытянувшись в воздухе в струнку, в отчаянном броске полетела прямо в гущу людей и лошадей. Немного не долетев до саней Агуска, белка приземлилась, подняв небольшое облачко снежной пыли. До спасительной и такой заманчивой чаще леса на другой стороне оставалось совсем чуть, но дорогу ей загораживали те самые Агусковые сани. Это обстоятельство, впрочем, совершенно не смутило маленькую путешественницу. Не теряя времени даром, она в два скачка преодолела расстояние, отделявшее ее от досадного препятствия, и, игнорируя дернувшуюся от такой наглости лошадь, вскочила прямо на сани, оттуда птицей взлетела на ближайшую ель. Полет белки сопровождал дружный хохот обозников и яростный воя гуска. Во время отчаянного рейда отважного зверька ни одно животное, включая напугавшуюся резкого движения лошадь, не пострадало, но вот ее зазевавшийся хозяин получил в морду оглоблей от своей собственной коняги. К живой радости зрителей он еще долго матерно излагал свое мнение о несправедливом устройстве вселенной. Пушистая нахалка, устроившая весь этот переполох тем временем, с удобством устроилась на усыпанной шишками ветке и радостно трещала, наслаждаясь результатом своей каверзы. За учиненным белкой переполохом никто не обратил внимания на разговор Ильи и Харитоши, а улыбку, блуждавшую по лицу обозника, вернувшегося к саням, по окончании этой беседы отец Меркурий списал на мстительную радость возницы от того, что нелюбимый всеми огузок попал в глупейшее положение. Рыжему обознику впрямь досталось, хуже не придумаешь. Торец Глобли попала гуску прямо в лоб. Вскоре оба его глаза заплыли черно-лиловыми синяками, как у очковой змеи, о которой рассказывали когда-то юному стратиоту Макарию арабские купцы. Да и шипел он не хуже. Не повезло рыжему, хотя это как сказать. Сейчас судьба наказала его за лень и наглость довольно мягко. Обозники могли приласкать и покруче. Слишком уж его не взлюбили, и надо заметить по делам. Это ж надо настроить против себя всех. И куриной задницей просто так. Не назовут. «Трогай!» — Присек всеобщее веселье голос Ильи. Смех разом утих, и обоз под крики возчиков, Понукающих лошадей, скрип снега под полозьями саней, Двинулся в сторону ратного. Лес медленно пополз назад. Постепенно дорожная скука вновь вступила в свои права. Вот и отец Меркурий привычно оказался в плену воспоминаний. Память возвращала от отставного хилярха то в детство, то в ряды жаворонков, то домой, то в монастырь, на роковое для него поле битвы при полевоте. Много лет отставной хилиарх гнал от себя эти воспоминания. Они мешали на монашеской стезе, да и просто тяжело было, даже в мыслях, снова оказаться на том поле, где накануне победы окончательно оборвалась его прежняя жизнь. Только вид закованных в воинское железо мальчишек, которые смотрели на мир сквозь маски шлемов, Недетским взглядом, готовящихся к бою воинов, властно вернул отца Меркурия в то жаркое лето. Перед мысленным взором пронеслись картины того страшного боя. Он видел жаворонков, видел стройную линию щидов с буквами Х и Р. примечание ХИ. И «Ро» — начальные буквы слов «Христос Пантократор» — отличительный знак византийской армии. Видел накатывающийся настрой строй вал варварской атаки, гибель товарищей, переговоры, собственное ранение, ад лазарета и то, что было после него. Да, стойна, выздоравливал ты тогда тяжко. Недели пути в бреду и лихорадки на тряской повозке — то еще удовольствие. Правда, иногда становилось легче. Не умирать и не выздоравливать — мерзкое состояние. Помнится... Все наше сборище коллег здорово приободрило весть о Тогда казалось, что ублюдкам конец не вышло. По итогам войны империя получила только дарилей с округой. Получается, что мы погибали почти что зря. От этого можно было тронуться умом. Не ври себе, Меркурий, ты бы тронулся, если бы не ослиный член. На твое счастье, остатком жаворонков поручили прикрывать обоз с ранеными, да и волчат со сладкими девочками тоже отправили домой. Толку от нас в войске все равно уже не было, только прикрывать обозы от мародеров». Вот поэтому свежеиспеченный кентарх Петр мог столько времени проводить с тобой. Он-то тебя и спас. Не дай бог, на его месте оказался бы какой-нибудь душеспаситель-непротивленец, который попрекнул бы тебя пролитой кровью. От тебя остался бы только маленький холмик на обочине дороги с крестом из-за обломков копий. Ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Дорога неспешно стелилась под копыта обоза. Отец Меркурий стряхнул с себя воспоминания и огляделся. Лес медленно проплывал мимо. Это вообще была лесная страна. Для отставного солдата стало шоком. Осознание того, что значит для местных жителей этот бескрайний зеленый океан. В империи он не видел ничего подобного. Тамошние леса были какими-то домашними и никогда не вызывали того трепета, который он испытывал сейчас. «Да, лес здесь альфа и омега». Никогда не видел ничего подобного. Неудивительно, что скифы превосходят все народы в работе с деревом. Как же иначе, если оно вокруг них от рождения до могилы? Но ведь лес здесь не просто множество деревьев. Недаром все здесь говорят «лес» как будто это одно огромное живое существо с труднопостижимым и невероятно сложным сознанием и языком. Даже я сейчас готов в это поверить. Неудивительно, что здешние жители верят во всех этих леших, кекимор, русалок и прочих демонов. Хотя, кто знает, может, они и на самом деле существуют. Дьявол силен. А в этой зеленой бездне может скрываться кто угодно. Здешние леса похожи на жизнь. В них так же, как в жизни причудливо сплетены добро и зло. Да для здешних людей лес и есть жизнь. И если я хочу понимать их, я должен у них же научиться понимать лес. Ну, не могли эти непредставимые мной ранее массы живого не сформировать характер выросших в их окружении людей. Как нас, Ромеев, создало море, так скифов лес. Полозья саней переехали несколько не успевших замерзнуть коровьих лепешек. Отец Меркурий усмехнулся, глядя на эту картину. В самом деле контраст сияющего белизной снега и благоухающего навоза забавлял. Непослушная мысль сразу взяла картину в оборот. Занятна ни с чем не сравнимая чистота свежего снега и дерьмо. Две крайности мира. А сам мир посередине. Только неверно думать, что наша Вселенная состоит из смеси этих субстанций. Она куда сложнее. Вот сейчас меня стойко преследует ощущение того, что, как любил говаривать ослиный член, дерьмо грядет. Слишком много странностей. Отроки готовятся к бою. Скотину, которой сам Бог велел болтаться, в хвосте обоза перегнали вперед. Михаил и Декарх Егор натянуты, как тетива. Перед учением так не бывает. Что-то будет, и я должен понять, что. Священник еще раз огляделся. Младшая стража сжалась в плотную колонну в хвосте растянувшегося обоза. Щиты взяты на руку, гастофеты, самострелы взведены, но болты не наложены. Коноводы держали заводных коней товарищей. Мальчишек больше не было, за личинными и бармицами. Исчезли лица, глаза, веснушки, юношеские прыщи. Все, что отличало парней друг от друга, все, что делало их людьми, пропало, скрылось за железом доспеха. Солдаты, зубы дракона из языческих легенд, дети Араса. Однако, брат Меркурий, ты не находишь, что сравнение не очень-то подходит для монаха. Только вот другое в голову не приходит. Поразительно, как каска меняет человека. Помнишь, как, мальцом, ты до дрожи испугался, когда отец надел шлем и застегнул бармицу? Ты тогда еще закричал «Сними, сними это!» Не мудрено, только что перед тобой стоял отец, самый сильный и надежный человек на свете, и вдруг его не стало, а на его месте оказалось закованное в железо чудовище без лица. Даже глаза такие добрые и лучистые в обычное время превратились в два копийных острия. Потом ты сам осознал как смотрится со стороны строй гоплитов, стена одинаковых щитов и касок, а в щели между ними горящие боевым огнем глаза, как провалы прямиком в ад. Неудивительно, что у иных варваров штаны были мокры от мочи, Вот и эти мальчишки уже познали таинство превращения из людей в боевые машины, отречение от себя, от всего светлого и доброго в себе. Иначе нельзя, иначе смерть. Остаться должен только обузданный зверь, готовый убивать с холодной головой и не задумываясь пожертвовать собой, чтобы прикрыть. Такого же зверя, стоящего рядом в строю. Человек вернется потом, когда бой закончится. Все правильно. Вот только не рано ли им? Раньше мне не приходилось видеть столь юных воинов. А снег все скрипел и скрипел под полозьями. Мысли, мысли. Куда деться от них? Слишком часто берут они власть над тварной оболочкой, в которую заключены. Отставной хелиарх снова философствовал, хотя ему было, в общем-то, не до философии. Хватало и насущных вопросов. Священник ехал к незнакомым людям и не в гости. Отцу Меркурию предстояло стать духовным пастырем воинов народа. Кровь, которого текла, и в его жилах. Вот только духовной связи с этими людьми старый солдат не чувствовал пока. Любой разумный человек в такой ситуации скорее размышлял бы о том, как вести себя, как тебя примут, как завоевать уважение своей будущей паствы. С кем стоит иметь дело, а с кем нет? Кто есть кто на новом месте? Да и о том, где предстоит жить и что есть. Задуматься тоже было бы невредно. Есть тысячи мелочей дел, делищ и делишек, встающих перед каждым человеком, обустраивающимся на новом месте, особенно если этот человек власть. Но мысли сами выбирали. Как им течь? Странно, но при всех внешних различиях мы очень похожи. Дело не в крови, хоть я и скиф по матери. Я не чувствую себя частью этого народа, может быть, пока не чувствую. Да и осознают ли сами скифы, что являются одним народом? Так что же объединяет этих мальчишек, Декарха Егора, его людей, Михаила и меня? Братство меча, взаимное уважение воина к воину? Отчасти. Турки ведь тоже были воинами и хорошими, надо сказать, но к ним я не чувствовал такого уважения. Мы уважали мужество и воинское умение варваров, но не их самих. Вера, пожалуй, тоже нет. Я знавал много куда более истовых христиан, которые не стоили даже ослинного навоза, и вера не мешала мне сражаться со скифами, а им со мной. Быть может, я скрещивал оружие с теми, кого теперь буду наставлять в вере? Да ведь и сейчас скрещу. Призови меня, Базилевс, каким-то чудом под знамена прямо из этих саней. Присягает один раз. Я присягнул империи. Значит, не вера и не кровь. А может... «Точно, старый осел, ты не заметил того, что лежит у тебя прямо под носом. На каждом из них печать долга, вечного и неизбывного, не просто верности вождю, характерной для всех варваров, а служение чему-то высшему и неприходящему». Мученики долго, солдаты в душе, хоть они и не похожи на тех, кого в империи принято называть акритом солдатом. Я вижу по глазам, что даже самые юные из них осознают, что есть вещи важнее их собственной жизни и есть люди более родные, чем собственные родители. А еще есть нечто, способное заставить пойти против и того, и другого. Вот это нечто и есть долг. Откуда я это знаю? Да знаю и все. Сердцем чувствую. Никодим научил. Это же он принес мне свиток без начала и конца и сказал, Прочти, друг мой, это про тебя. Я тогда еще плохо знал латынь и здорово помучился с переводом. Простое письмо домой, написанное когда-то Патрикием из Старого Рима, но в нем были стихи, даже не стихи, песня. Именно тогда я понял, что империя и в самом деле вечно. Меняются языки, меняется даже вера, но империя остается. Я понял, что солдаты, жившие во времена Спасителя, Были такими же, как я сам. Пусть я погиб под Ахероном, Пусть кровь моя досталась псам, Орел шестого легиона все так же рвется к небесам, Все так же гортен и беспечен. Все так же он неукротим, Пусть век солдата быстротечен, Но вечен Рим, но вечен Рим. Разве не такими были Фео, Тот мальчик-знаменосец, Ослиный член, Кентархи Дамиан и Ипатий, Лохак Архип, все мы. Гоплиты, стрелки, скериты и катафракты, Что вышли тогда на поле близ полевота. Пусть кровь моя досталась псам. Главное, что стоит империя. Вот и для этих воинов, и зрелых, и юных, Для обозников даже есть главное, Которое превыше не только жизни, но и чести. Мученики, которые мучениками себя не осознают, не гордятся своей ношей, не выставляют ее на показ, как многие, на кого я насмотрелся в монастыре. Для этих же нести свой крест, свое предназначение все равно что дышать. Не могут они иначе, и я не могу, как не мог Фео, не может Творц. Который из-за этого и угодил в опалу. Вот оно, вот что связывает нас. Теперь бы только понять, что для них это главное. Их ратное? Может быть и так. Старый Рим начинался, как деревушка бродяг и разбойников, А из него выросла империя. Хоть грубое и несовершенное, но отражение царства Божьего на земле. Понимают ли они это? Михаил, похоже, понимает. Недаром он основал свою академию, да и то, что он говорил о власти и долге властителя. Нет, о Михаиле надо будет подумать отдельно. Остальные, наверное, не понимают. Да и я сам раньше не понимал, чувствовал. Вот и они, похоже, чувствуют. Но что они чувствуют? Одной любви к Отечеству мало. Для любого человека, естественно, любить Родину. Но одним патриотизмом империи не создаются. У строителей империи должна быть цель. У империи должна быть цель, и не просто ограбить чужих в пользу своих, нет. На этом и погорел старый Рим, и это подтачивает Рим второй. Нужно что-то высокое, вечное и неизбывное, что-то на все времена. А врат нам это есть. Вот даже Харитоша говорит, нас сюда Ярослав мудрый послал веру нести. И это обозник, который едва-едва может написать свое имя. Неужели я нашел, что искал? Свежую кровь империи? Или я нашел большее зародыш того, чему суждено прийти на смену падшему старому Риму? Неужели на смену империи западной придет империя северная, связанная с моей многострадальной родиной, общей верой, общим делом и общими интересами? Неужели Господь показывает мне путь к спасению Отечества, да такой, какого я и измыслить не мог? Господи, правда ли это? Неужели ты наградил меня служением? Создатель, ты читаешь в душе моей. Я не ищу ничего для себя, но как же я хочу стоять у истоков такого дела? Неужели ты избираешь меня, старого солдата и неважного монаха, своим орудием? В построении царства твоего. Стой, Макари, стой! Попридержи коней! Уж больно ты разогнался. Вот так в грех гордыни и впадают. Возомнил себя чуть ли не Константином Великим. Сначала добейся уважения своей паствы, Сумей стать необходимым для них. Сделай так, чтобы они слушали тебя. Только и этого мало. Мало стать своим для них. Надо, чтобы они стали своими для меня. Может, и не стоило терзаться, что я остался в душе солдатом. Что, если вот такой дерьмовый монах здесь и нужен? Отец Меркурий ненадолго вынырнул из омута мыслей. Снег по-прежнему скрипел, а заснеженный лес медленно проплывал мимо. За долгую дорогу от Турова такая картина стала уже привычной. Отставной хелиарх пошебуршился, устраиваясь поудобнее. Перекинулся с возницей несколькими... Ничего не значащими словами и снова углубился в воспоминания. «Говоришь, дерьмовый монах, Макарий, Это, смотря кого таковым считать. В монастырях обитает много разного люда. Помнишь брата Феофана, которого не дал зарезать мой поднадзорный? Интересный у нас с ним получился разговор. Отец Меркурий, как наяву, увидел полутемное кружало рядом с Туровским торгом, в которое он время от времени заходил, когда жил в Турове. Вроде бы и не совсем прилично монаху, но здешние жители смотрели на такие вещи проще. Отставного хилярха после монастыря тянуло на люди, да и язык лучше изучать там, где он живет, а не там, где над ним издеваются, загоняя в темницу высокого стиля, каким пишут хроники. Вот и толкался отец Меркурий по торгу, заходил в мастерские ремесленников, отирался на причалах, бывал и в дружинной избе где жили княжьи стратиоты словом изучал людей среди которых предстояло ему теперь жить и страну что была их домом вот и сейчас он зашел в полутемное кружало сел за стол заказал себе поесть и квасу день выдался жаркий кажется придется ждать Слуга застрял возле компании княжьих катафрактов. Самого князя в городе нет, ушел в степь на половцев. Вот оставшийся и расслабляется без начальственного пригляда. Нет, войско — везде войско. Звук вина, льющегося в чашу, отвлек отца Меркурий от размышлений. Оказывается, пока он разглядывал дружинника, в застол к нему подсел монах. Более того, отставному хилярху уже приходилось его видеть. Брат Феофан, помощник Иллариона, что ему здесь надо? Здрав будь, брат мой во Христе, кивнул меж тем новоприбывший. Грех не угостить гостя из дальних краев. Это не по-христиански, а уж вовсе не по нашему обычаю. Ладно бы, купец, то ты сам угостится, но служивый из самого Константинополя редкий гость, не по брезгую Отец Меркурий слегка поклонился, гостеприимству. И любопытство скифов было известно и в Константинополе, так что отставной хелиарх приготовился отвечать на обычные в таких случаях вопросы. Однако монах только улыбнулся в бороду той добродушной и благостной улыбкой, какой учат в монастырях и за которой, как за стеной, прекрасно скрываются истинные чувства. Впрочем, отец Меркурий тоже умел так улыбаться. — Благодарю. — Твое здоровье, брат мой! Отставной хилиарх пригубил чашу и, сделав глоток, удивленно вскинул глаза на собеседника. — Коское? Оно родимое! — Точно такое же, что подают у Диомида в мече святого Георгия, что напротив базилики святой Марии в блохернах. Помнится, амфоры с ним попадали в подвалы прямо из порта, еще пахнущие корабельной смолой и солью. — Доводилось сбывать, брат мой. Отец Меркурий взглянул на собеседника с неподдельным интересом. «Доводилось, доводилось! И бывать, и жевать!» Лицо монаха так и светилось благодушием. «И молитвы возносить в базилике святой Софии, и в большом дворце над свитками корпеть, и на рынках!» с продувными бестьями, да слотинянами и сарацинами, дела вести и в термах Андроника того. — Мыться! — совсем не по-монашески хмыкнул собеседник, но тут же натянул обратно пост на благочестивую маску. — Однако наши баньки хоть так и не изукрашены, а получше будут. При наших зимах без мрамора оно пользительней. Доводилось пробовать или опасаешься, как иноземцы? Доводилось, а как же, — кивнул головой отец Меркурий. Хотя, верно, к вашим термам привыкнуть надо, но мне понравилось. На стол опустилось большое блюдо с едой. Дорогая рыба, раки, орехи, каша на меду. Всего этого отставной хилярх не заказывал и вопросительно поднял глаза на сотрапезника. Угощайся, угощайся, улыбнулся тот. От души это. И отказываться не по обычаю. Да и сердцу моему праздник Ровно в молодые годы на миг вернулся. Давно ли из Магнавры, брат мой? Отец Меркурий взглянул собеседнику прямо в глаза. Давно, брат, давно, Больше двух десятков лет минуло, После того, как Базилепс Алексей, Латинян под дирохием поверг. Как Ефимия мерзостного в быке на месте зажарили, так мы, град Константина и покинули. Монах помолчал, а потом уточнил того, Ефимия, что рыжее мясо, прозвище городской черни, на бунт подбил, до да усадьбы на берегу понта. И пропантиды дымом пустил. Однако как-то выборочно он вспоминает, а, Макари? Словно сначала думает, что именно вспомнить, Или показывает, что вспомнил, И даже не скрывает этого, Причем нарочито так не скрывает. Тебе не кажется, что это неспроста? А? Да и вообще, с чего бы, Илларионово, ящейки, поить тебя коским вином, которого в здешнем погребе не может быть ни за какие деньги? Гостеприимство гостеприимством, но тебе по прошлой жизни хорошо знакомы такие палатки? Ладно, пока это забота твоего брата во Христе. А я послушаю, от меня не убудет. Эх, юность, юность, продолжал меж тем собеседник отставного хилярха. Чисты все, на всякую скверну душа восстает, Искоренить стремится. А не познав истины, как со скверной бороться? Вот и ищем мы «Ту истину. Каждый по-своему, и каждый свою. То и тебе ведома, монах ткнул пальцем в сторону отца Меркурия. «Потому истезию воинскую избрал, что своей силой чужую злую силу одолеть думал, да? И потому сейчас к духовной силе вернулся? Черт!» Если бы не двадцать с лишним лет службы, я бы сейчас точно подавился. Вот уж точно, на перу лучше жевать, чем говорить. Слушаем и жуем, Макарий, слушаем и жуем. Так выражение лица скрыть проще. А я вот в книжной мудрости долго свою истину искал. Собеседник отца Меркурия покрутил ладонью в воздухе. — Покуда не уразумел, что и книги люди пишут, такие, как ты и я. И истина у них своя у каждого. Собрать же ту истину — подвиг воистину вселенский. Одному такую тяжесть ни за что не поднять. Так ли я мыслюсь, Тратиот? Глаза у монаха были уже какие угодно, только неблагостные. А глазки-то у моего брата во Христе какие. Помнишь Афрания, Макари? Того самого, что был священником жаворонков, когда ты еще только начинал службу. Про которого шептались, Что он работает на Друнгария Виглы. То-то и она. А стало быть, надо, Чтобы не один за весь мир родел. Тогда, глядишь, и истина каждого В общую вольется, как одинокая молитва В общий хор милости Божией просящих. Но и молитву надобна Своим волчьим не перепутать, На то воля Божия и наша воля тоже. Ты ешь, Хелиарх, ешь. Братья твои всегда к яствам слабость имеют, За что ему врат райских искупления назначено будет. Если то искупление в этой жизни принять не доведется, Монах уже не скрывал интереса, а Меркурий кивал, пытаясь изобразить на лице, если не благочестие, то хотя бы почтительность. Только занятой работой челюсти не больно это позволяли. Собеседник отца Меркурия поднялся. Прости, брат мой! Но дела зовут. Клип понадобится, что? Брата Феофана спроси. Меня то есть. Монах повернулся к корчмарю. — За трапезу, собрата моего, с меня получишь! После чего поклонился отцу Меркурию и, не оглядываясь, вышел из кружала. Отставной хилиарх проглотил кусок и дал челюстям немного отдохнуть. — Не находишь, Макари, что над этим разговором стоит крепко? Подумать, Никаким определенным выводом отставной Хелиарх тогда не пришел, кроме одного. Им заинтересовалась тайная стража. Вот только чья? С равным успехом брат Феофан мог работать на князя, церковь и на Иллариона. Того преснопамятного разговора минуло несколько недель. Феофан больше никак не проявлял ни себя, ни своих намерений, только кланялся низко при встрече и проходил мимо. Правда, того мгновения, что разделяет щелчок в выпрямившейся спине и первый шаг по своим делам, помощнику епископского секретаря хватало, чтобы бросить на отца Меркурия один взгляд. Отставной хиларих знал такие взгляды и давно научился встречать бестрепетно. Однако беспокойство, как прыщ на заднице, отравляло жизнь старого солдата. За годы службы сначала хилярх Макарий А потом и ермонах Меркурий хорошо изучил повадки людей из тайной стражи. Я ему нужен. Это была не просто попытка прощупать, напугать и посадить на поводок. Нет, ему нужно что-то иное. Значит, последует предложение. Скорее всего, такое, от которого трудно отказаться. То есть живому трудно, а мертвому сколько угодно. Вроде того, которое мне сделал мой брат-солдат Георгий. Кстати, он тоже что-то замолчал с того самого момента, как лекари разрешили ему вставать. И сейчас подозрительно часто наведуется за реку в женский монастырь, где настоятельницей служит Парфира родная Варвара, духовник Гамма Христосу. Если я не забыл, как добыли трон Анастасии и Роман Диаген, то эти голубки тем более. И что с того, что Варвара вдова позапрошлого великого князя и монахиня, а Георгий Илларион монах? Клобук в голове прибит гвоздями, но не у всех, как показывает история. А как же орден? Он тогда был вполне серьезен. — Похоже, Георгий, как и раньше, не ставит на одного возничего. Надо бы и мне под каким-нибудь предлогом засвидетельствовать свое почтение порфирородной. Она не может помнить солдата, которого увидела один раз еще, будучи ребенком, но она тоже не ставит только на одного возницу. — Да, Карий, знаешь, ты еще слишком мало. Ходишь кругами, как слепой мул на мельнице. Хотя бы знать, кто стоит за этим феофаном. Епископ? Ларион, Митрополит? Князь? Та мутная личность по имени Антип, что держит за горло местных мелких торговцев? И припортовую сволочь. А может, чем черт не шутит? Константинополь? Я уже ничему не удивлюсь. Ладно, Макари. Вертяк круг бесточило меча не наточить. Смотрим, слушаем, осторожно спрашиваем, И взглядов брата во Христе не замечаем. Такой дешевкой меня не пронять, сам все скажет. Сказано, сделано. Отец Меркурий отучился откладывать дело в долгий ящик, еще будучи Руарием. Усиленные поиски, разговоры, акуеги и расспросы обогатили отставного хилярха массой сведений более похожих на сплетни, из которых, однако, можно было в общих чертах понять, кто есть кто в турове. Вот об этом отец Меркурий и размышлял, пыля по кривой пыльной улице, застроенной сараями, амбарами и какими-то покосившимися халупами. Нет, ей-богу, рыжие мясо везде одинаково. Хлебом не корми, дай перемыть косточки властям придержащим, да еще наврать при этом отсюда и до геркулесовых столбов. Не то чтобы история про Антипа по ночам в образе волка, пробирающегося в княжеский дворец и пьющего кровь княжьего наследника, меня не позабавила, но надо же меру знать. Нет, Маккари. Вливать третью кружку в эту падаль совсем не стоило. Все ценное он рассказал после первых двух. И так что мы имеем? Князь слаб. Часто становится игрушкой различных придворных партий, главные из которых назовем местные и княжеские. Сейчас, похоже, в фаворе местное, по крайней мере, место тысячского местного магистра милитиум, высшего военного чина, и великого логофета, высшего гражданского чина, одновременно у них. Под их же дудку пляшет и народное собрание, вече. Оно здесь много значит. Это не наш синклит. От Старого Рима остались лишь здания и звания. Сенат и народ Рима, где вы теперь? Здесь не так. И это надо учитывать. Княжеские этим, разумеется, недовольны. Этой ненасытной сранче сколько не дай все мало. Но она кормится исключительно из княжеских рук. А их щедрость небеспредельна. Сколько князь может взять податей, решает обычай и вечи. Более того, убивать слишком жадных князей тут прекратили чуть больше ста лет назад. Но выгнать могут до сих пор. Так что князь сам бьет по слишком загребущим рукам. Нет, сребролюбие по праву считается смертным грехом. Некоторые из княжеских крутят носом и потихоньку налаживают отношения с местными, хотят обзавестись тут виллами и землями в наследственное владение, и непонятно, кого они поддержат, в случае чего князя... Или местных, с которыми уже и породнились. Теперь самая интересная часть местных и те княжеские, о которых, Макарий, ты уже вспоминал, захотели странного, ну, по крайней мере, для скифии странного. Они не хотят, чтобы князья ездили с места на место, а сидели в княжестве постоянно не находишь что это похоже на проняров в империи ага кто там еще владыка семен с одной стороны усиленно делает вид что он никто и звать его никак а с другой стороны зол цепок и своего не упустит как то незаметно получилось так что в споре местных и князя с княжескими третейским судьей выступает владыка а из за его плеча торчат длинные уши моего приятеля георгия да когда вече высказала свое недовольство наглостью княжьего мытника замятню гасила пять еписка И вот что интересно, в вечевом бурлении была замечена вся местная купеческая верхушка, кроме дядюшки моего поднадзорного купца Никифора. А в этой земле есть хорошая поговорка, в тихом омуте черти водятся. Похоже, что в умуте этого Никифора чертей столько, что для его очистки надо звать Архангела Михаила и все небесные силы бесплотные. Словом, я не удивлюсь, если всю вечевую бучу дядюшка устроил. Феофан и Антип, эта парочка между собой связана. Стоп! Это кто это за нами крадется, Макарий? Иеромонах, будто бы найдя, наконец, нужное место, свернул уж совершенно неприметный проулок, больше похожий на щель и, как по заказу, отходящий от улочки вправо, прижался к стене за углом, вытащил за сапожник и принялся ждать. Удобный обычай носить в обуви оружие, жаль, что с нашими... С коллегами такой номер не пройдет. А теперь посмотрим, кто это у нас такой любопытный и стеснительный, что подойти не решается. Однако любопытный и стеснительный не появлялся. Наоборот, из-за угла послышались звуки, обычно сопровождающие борьбу. Глухой звук от столкновения тел, короткое сопение, вскрик, а потом стон. Повезло тебе, Макари, и, похоже, не в ту сторону. Отставной хелиарх прикинул, по какому пути будут огибать угол, пришедшие по его душу и чуть отодвинулся, чтобы способнее было ударить ножом в незащищенный бок противника. В памяти всплыло наставление старого льва его первого декарха «Запомни, сопляк, прижмись к нему ближе, чем к девке, и кали!» Колоть, однако, не пришлось. По улице прошлепали нарочито громкие шаги, А потом низкий хриплый мужской голос произнес «Слава Иисусу Христу!» Во веки веков аминь. Отцу Меркурию не без труда удалось скрыть удивление. — Дозволь подойти, отче! — продолжил неизвестный. — Только руки держи на виду! — отозвался священник. На входе в параулок показался ражей детина, одетый добротно, но не броско. Пустые руки новоприбывший держал, как велели, на отлет от пояса ладонями к отцу Меркурию. Входить в переулок незнакомец не стал, остался на улице шагах в трех от отставного хилярха. Да, парень не дурак, но откуда он взялся? -то? Пес его побери. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Здрав будь, отче! Детина слегка поклонился. А ты, гляжу, хорош, чертый! И тебе здоровье. Не опуская оружие, отозвался священник. Ты кто? — присматриваю за тобой, отче. Хоть гляжу ты и сам за собой неплохо приглядеть можешь, — ухмыльнулся незнакомец. — Велено, чтоб у тебя под ногами никто не путался, да и так, может, надо тебе чего будет. — Невежлив ты, сын мой, не хочешь имени своего открыть. Грех это! Меркурий, в свою очередь, усмехнулся. Гомотису! Интересно, сколько он за мной следит? И он ли один? Кстати, а что стало с другим любопытствующим, которого я поджидал? Дождался Гамотому. Никого ведь на улице не было. Нет, во всем этом городишке таких исчаек может иметь только один человек. Брат мой во Христе и вы ученик Джунгария Виглы по совместительству. Уел собака. — Прости, отче, мое имя тебе без надобности, — слегка развел руками соглядатой. Я сегодня есть, а завтра меня нет. — Да, меня как бы и вообще нету. А, будь что будет, попробую. Может, что и пойму. Хороших людей на службе Феофан держит. Меркурий опустил нож. Передашь ему мою благодарность. Детина едва заметно моргнул. И, сделав вид, что не заметил приказа Меркурия, произнес с легким поклоном Благодарствую, отче!» «Что с тем бродягой, что за мной следил?» «Тут он, ночи рядышком!» Человек Феофана указал рукой за угол. «Живой? Говорить может?» «Может, отче!» — кивнул детина. Взглянуть любопытствуешь? Любопытствую, показывай. Сюда, отче. Детина посторонился, давая дорогу, и сделал рукой приглашающий жест. Отец Меркурий в ответ указал взглядом в сторону улицы, как бы говоря Иди-ка лучше вперед, мел человек, а я после пойду леофановая ищейка ухмыльнулся повернулся к отставному хилярху спиной и сделал шаг священник двинулся за ним взяв на всякий случай нож на изготовку на улице старому солдату открылось занятное и поучительное зрелище посреди улицы в пыли на коленях стоял Давишний, любопытный и стеснительный. А за его спиной возвышался низколобый дети на очень внушительных размеров, однако Бугай не просто стоял, любуя с видами. Он держал руку неудачливого доглядчика, вывернутой за спину, причем так, что нос пленника едва не чертел пыль. Первый Феофанов соглядатый подошел к своему товарищу, повернулся и светским жестом указал отцу Меркурию на пленника. — Вот он, отче, в лучшем виде! Отставной хелиарха глядел пленника по виду. Обычная сволочь, что ошивается при торге или в порту. Из тех, кто всегда готов срезать кошель у ближнего своего. Ну, или отобрать, если ближние окажется послабее, А еще такие готовы за скромную плату на всякое грязное дело. — Подними его, — приказал отец Меркурий. — Хочу на рожу посмотреть. Не с колобой посмотрел на напарника, тот прикрыл веки, разрешая. Бугай По-иному повернул руку пленника, и тот, зашипев от боли, резко прогнулся в спине и поднял голову. — Ты кто? — осведомился отец Меркурий. Пленник молчал. — Кто послал? Зачем? В старом солдате явно проснулся суровый и лаконичный спартанец. Допрашиваемый опять не ответил. «Не хочет!» Отставной хелиарх перевел взгляд на старшего из феофановых людей. «Не хочет!» Со вздохом согласился тот и кивнул на напарнику. Бугай слегка повернул руку пленника. Тот сначала взвизгнул, а потом застонал, а потом и вовсе тихонько завыл. Подождав немного, отец Меркурий слегка кивнул, показывая, что хватит, не сколобы и ослабил хватку. Ты кто? повторил отставной хилярх. Да пошел ты кобыли в трещину! Отпустись за лупа конская! Грубит, сокрушенно обратился Меркурий к старшему соглядатою. В грех гнева из злослове впадает. Грубит, согласился тот и снова кивнул напарнику. Ну, что ж ты, дурашка, подал вдруг голос тот. Священник вздрогнул, уж больно не вязался с внешностью пытошника. Этот тонкий и ласковый голос. — Ничего себе, голосочек, как у доброго дедушки! — Да я вас, погонь помойную, дерьмо жрать заставлю! Ты знаешь, на кого наехал стерва? Сами себе кишки на столб мотать будете, недоноски! Дергался и орал в это время пленный. — Не груби, дурашка, видишь, батюшка пред тобой. — ты сейчас лайси а отче святой за грехи наши ло прошибши отмаливающий, и несовестно тебе с этими словами уколобой вывернул многострадальную руку грубияна под каким то вовсе непредставимым углом поток ругательств оборвался на полуслове Пытаемый задергался, попытался отползти и тоненько завыл. Пытошник еще чуть-чуть довернул руку. Глаза у пленника начали закатываться, а по портам расплылось пятно мочи. — Довольно, тихо сказал старший. Усколобый ослабил хватку, пленник судорожно втянул воздух и тихо заскулил. «Кто?» — вновь поинтересовался отставной хилиарх. «Бестуш я, отче, Бестушь! затороторил, захлёбываясь допрашиваемой. «Кто послал?» «Антип!» «Зачем?» «Велел следить, куда ходишь, с кем говоришь, о торговых делах не спрашиваешь ли». «Ты один?» Один ночь один врешь. Не врет о ночи, просто дурень, подал голос старший. Антип половину сволочи, что вокруг торга ошивается настропалил, только мы им мешали. Благодарю, сын мой, кивнул отец Меркурий. И хозяина своего еще раз от меня поблагодари. — Сделаю, отче. Старший поклонился. — А с этим что? — Пусть проваливает. Отец Меркурий обнаружил, что так и стоит с ножом в руке и слегка смутившись сунул клинок за глинище. Все, что знал, он уже рассказал. Усколобой, повинуясь кивку напарника, отпустил Антипова доглядчика. Тот кое-как со стонами и всхлипываниями поднялся на ноги. «Шел вон, что Антипу соврать сам придумаешь, и пеняй на себя, если он тебе не поверит!» Старший поднес к носу освобожденного пленника кулак. Тот кивнул, соглашаясь, и чуть не рухнул. Это узколобый от души влепил ему пинка по заднице, указывая направление движения и добавляя прыти. Когда пыль заускакавшим ускакавшим осела, старший повернулся к отцу Меркурию. «Счастливого пути, отче!» Если что, мы рядышком, ты нас не видишь, но мы есть, не сомневайся. — Погоди, — остановил его отставной хелиарх, — скажешь Феофану, надо встретиться. Через два дня от этого, после обедни, кружале, он знает в каком. — Сделаю, — склонил голову доглядчик. Да — Ты идиотче а мы следом. Отец Меркурий кивнул, повернулся и пошел своей дорогой. Шагов через пятьдесят он не выдержал и оглянулся. На улице никого не было. Навстречу отец Меркурий собирался со всей тщательностью. Во-первых, добыл легкую короткую кольчугу. Правда, для этого пришлось войти в некоторое противоречие с восьмой заповедью «Не укради». Но отставной хилиарх успокаивал себя следующими притянутыми за уши соображениями. Первое. Кольчугу и два кинжала он не украл а взял попользоваться из монастырской скорбницы. И если будет жив, то вернется. Второе. Монахам оружие, конечно, ни к чему, а ему, хоть он тоже монах, без него сейчас никак. Третье. Отца Келлари неплохо бы наказать, ибо заносчив и нагл без меры а за пропажу доспеха его взгреет так что вовек не забудет во вторых переплел кольца кольчуги тонким кожаным шнурком чтобы не звенело и хорошо держало колющий удар а то ведь могут и шилом в бок ткнуть в третьих приспособил к ножным кинжалов ремешки чтобы по опыту палатийских ебнухов спрятать оружие в рукавах. В-четвертых тщательно обдумал сложившуюся ситуацию. Когда же размышления в десятый раз пошли по одному кругу, отец Меркурий усилием воли выкинул их из головы. День пройдет, утро присоветует. Чтобы найти выход, не обязательно постоянно крутить ситуацию в голове. Она иной раз без хозяина лучше думает. Но вот во время обеднее в день встречи мысли вернулись. «Что ж, брат во Христе, посмотрим, что ты мне скажешь. Похоже, я ему очень нужен». И он хочет мне нечто предложить, и это нечто — не приказ поставлять информацию. Если будет поводок, то длинный, из-за которой при случае я тоже смогу дернуть. Феофан этого не понимает? Сомневаюсь. Тогда зачем ему это, что он задумал? Просто забраться повыше? Не похоже. Как он там говорил, истина у них своя, у каждого. Собрать же ту истину, подвиг воистину вселенский. Одному такую тяжесть ни за что не поднять. А еще надо, чтобы не один за весь мир родил. Значит, будет предлагать родить вместе? Что-то мне не по себе. Когда союз предлагает ищейкой из тайной стражи, да еще такая непростая, жди беды. И все же интересно, в чем же его вселенская истина и как он предлагает за нее породеть? Сегодня узнаешь, Макарий, даже если это знание будет последним в твоей жизни. Теперь ему придется открыться достаточно, чтобы я начал хоть немного понимать, что к чему. Да и этот ядовитый грипп антип тоже. Придется везде ходить с опаской и ждать нападения. Такие, как он, в Константинополе склонны к простым и надежным решениям. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Или с этим бесстужим мне показали спектакль, а Антипа приплели сюда для декорации? И это все же проверка от Пиллариона? Хотел бы я знать. Ошибиться нельзя, Макарий. Нет у тебя такого права. Через два дня, отстояв вместе со всем епископским клином обедню, отец Меркурий покинул церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что служило стольному граду Турову кафедральным собором, И вместе с не очень большой, но ну и не очень маленькой толпой монахов, епископских служек И просто всякое сволочь что кормилась на епископском подворье, направился в сторону Борисоглебского монастыря, служившего резиденцией епископу. Вот только туда он не дошел. Бочком-бочком протиснулся в задние ряды, отстал, а потом и вовсе нырнул симпатичный узкий переулок, который должен был вывести как раз к Торгу. Фу, Макари, пожалуй, выбраться из собора было самым сложным. Хотя какой это собор? Так, не слишком большая деревянная церковь, но, надо признать, построенная весьма изящно. И до чего же приставучая эта свора епископских прихлебателей, как репейник на собачьем заду? Свадьба шлюхи, ей-богу! Ладно, надеюсь, я не зря выбирался оттуда, и сегодня наконец-то узнаю, что от меня нужно Феофану. Думаю, что не списать меня. Для этого у него возможностей, как показала жизнь, более чем достаточно. Та милая парочка, с которой я свел знакомство, легко устроила бы так, что все поверили, что шел по городу одноногий старый грек, споткнулся, упал в выгребную яму, да там и захлебнулся. Стало быть, будет делать предложение. Убей меня, Бог, если я знаю, какое. За размышлениями дорога пролетела незаметно, однако мысли мыслями, а о предосторожности отставной Хелиарх не забывал. Под он был одет в хорошо подогнанную и смазанную кольчугу, Смиренная монашеская поза позволяла хорошо обхватывать боковым зрением окрестности, а руки, сложенные на животе и засунутые в широкие рукава, позволяли в случае чего мгновенно выхватить два кинжала, в тех рукавах до времени скрытые. Переулок между тем вывел отца Меркурия на торг. Тут смотреть пришлось в оба. Народу ради воскресного дня толкалось на площади изрядно. Тут уж антиповых ищеек не миновать. Ну и черт с ними. Надо только не забыть надраться хорошенько после разговора. А иначе зачем монах в кружалах ходил, дорожу прятал? Возле самого входа в памятное питейное заведение к отставному хилярху подскочила бодранный нищий. Отче святый, благослови, бо ты, согрешивший, вкружала пищи трескот идешь. Да не вервится и благослови! Жрать хочу. Попрошайка ухватил священника за полу. Прими Христа ради, брат мой. Отец Меркурий сунул руку в кошель и оторопел. Из-под личины сгорбленного и ободренного нищего ему подмигнул давишний здоровяк из переулка. «Иди смело, отче!» — зашептал здоровяк не забыв цапнуть рязану из ладони оторопевшего монаха. — Все готово, лишних нет. о всякой швали все уши продудели, что ты за ворот заложить любишь. Уже рассказывают, кто из какой канавы тебя вылавливал. — Спаси тебя, Бог, — поблагодарил монах опусти тебя спасет, долгогривый, пропью за твое здоровье в лучшем виде!» Опять забложил дурным голосом Феофанов доглядчик. Отец Меркурий, подивившись напоследок тому, как такой здоровяк сумел перевоплотиться в голодного и злого бродягу, шагнул за порог. Тут же подскочил хозяин. «Сюда, отче!» Меркурий поспешил за быстро семенящим хозяином. Миновали одну дверь, короткий переход и остановились перед другой. «Здесь!» «Ждут!» — поклонился хозяин, а потом развернулся и ушел. Отец Меркурий глубоко вздохнул, проверил, как вынимается из ножен кинжалы. И без стука толкнул дверь. «Здравствуй, брат мой!» Феофан поднялся из-за накрытого стола. Меркурий сделал несколько шагов от двери. «И тебе здоровье. Говори, что хотел!» Застарелая нелюбовь солдат к Вдруг, помимо воли, прорвалась наружу. — Так ты же меня навстречу позвал, вот и спрашивай! — усмехнулся Феофан. — Мы не дети, Друнгари. Давай к делу. Меркурий решил, что менять тон уже поздно. — А почему ты назвал меня Друнгарием, Хилярх? Феофан усмехнулся в свою недлинную бороду. Макарий ты осел, короткая борода, как у солдата, значит, доспех не в новинку? Не только в магнавре ты учился Феофан. Ладно, чего теперь? В бой уже вязались. Могу называть и светлейшим если ты предпочитаешь такое обращение Друнгари виглы Мы тайно служим Базилевсу, даже если Базилевс не ждет от нас службы и боится ее. Так, кажется, говорили у вас, брат мой. Старый солдат сделал шаг вперед и ткнул пальцем в сторону собеседника. «Да, монастырь не изменил себя Феофан усмехнулся и вдруг бухнул себя кулаком в грудь напротив сердца, а потом выбросил руку вперед и вверх и рявкнул по-гречески. «Повиновение базилепсу, мой хилярх!» Меркурий машинально вернул салют. «Вот видишь, хилярх!» В этом ты весь, усмехнулся Феофан. Только тут не империя, и я не друнгарий виглы, хотя что-то общее в нашей с ним службе есть. Тогда кто ты? Отставной хилиарх взглянул собеседнику прямо в глаза. Азм есть человек. Только сейчас отец Меркурий сообразил, что говорят они по-гречески, и лишь последняя фраза прозвучала по-славянски. — Микрокосм в макрокосме, — усмехнулся Меркурий. — Большое в малом? Что ж, можно и так сказать. Отец Феофан вновь перешел на греческий. — Чье это? Ни у апостолов, ни у отца церкви, ни у древних философов я такого не помню. Это сказал один человек, которого я знавал раньше. Отец Меркурий сделал рукой неопределенный жест. — Это верно. Не будем называть имен, согласился Феофан. — Или этот человек ты сам? неважно Ты уходишь от вопроса, Друнгарий? Если ты служишь не Базилевсу, то кому? Церкви? Патриарху? Князю? Епископу? Себе? Меркурий не отпускал взглядом глаза собеседника. — Да, тут не империя, — повторил Феофан. У нас другая земля, другие законы, а там, куда ты скоро отправишься и вовсе вместо кодекса лес, а вместо магистра медведь, ты опять уходишь от ответа. — Не ухожу, скорее подхожу. Феофан поднял руку в примирительном жесте. Ты помнишь историю Старого Рима и начала Рима II? Что именно? Меркурий начал терять терпение. Кем был отец Константина Великого? Констанции Хлор. Цезарем Меркурий не смог скрыть удивление. А кто его им назначил? Улыбка Феофана уже. Бессила старого солдата. Да он играет со мной, как сытый кот с мышью. Августы, Диоклетиан и Максенцы — соправители старой империи. Меркурий раздраженно взмахнул рукой. Широкий рукав рясы всколыхнулся, и в нем на миг мелькнула рукоять кинжала. «А вот это правильно!» — одобрил с улыбкой Феофан. «И кольчуга тоже. Береженного Бог бережет!» Отец Меркурий запнулся на полуслове Чего уставился? Помощник епископского секретаря от души забавлялся. «В Писании сказано...» «Да опасно каждый ходит!» «На чем мы там остановились?» «На Диоклетиане и Максенции!» Обескураженно произнес отец Меркурий. «Да что ему надо?» «Я уже ничего не понимаю, не пугает, не давит, ничего не хочет!» Исторический диспут ему подавай, Геродот в рясе Малака. Вот именно на соправителях Диоклетиан взял себе Восток, а Максенцию оставил в Запад. Феофан говорил, как будто через силу. И что-то Максенций тогда... — Сделал не то. — Помнишь, что было дальше, грек? — Ромей! — вскинулся старый солдат. — Да, ты, рамей римлянин. Последнее слово Феофан произнес на латыни. — Так что же было дальше? — Малак, еще и латынь. Константина избрал Господь, дал... Победу в смуте, Константин принял Христа, самый крестил империю, основал город. Но к чему убей меня, Бог, ты меня об этом допрашиваешь? Сейчас поймешь, не то усмехнулся, не то оскаялся Феофан. Теперь я за тебя продолжу. Константин дал империи единую веру, и с ней единый закон, который выше человеческого. В Писании сказано, что царство, разделившееся в себе, падет. Константин это еще язычником понял. Оттого его Господь и отметил. И спорь. Потом уже другие подгадили. Аркадий и Ганорий, небось, знал бы отец их Феодосий, чего детки учудят, в колыбели удавил бы. Разделилось в себе царство. Ты хочешь сказать? Брови отставного хилиарха вздернулись от удивления. Хочу и скажу. Феофан остановил Меркурия. Ты слушай, потом я тебе отвечу. Я слушаю. Отец Меркурий даже подался вперед. Не в том дело, что не державу на двоих поделили. Такое и раньше бывало. Сам поминал про Диаклитьяна и Максенции. Одной головой о такой громаде не помыслить. А в чем тогда? том что они разделились в себе ладно брат на брата пошел такой не редкость но они забыли что у них враги общие и вот тут начало конца но империя устояла старый солдат сжал кулаки одна из двух хромей а должно быть две ты хочешь сказать что У отца Меркурий перехватил дыхание. Владимир дал Руси закон, который выше человеческого. За это его отметил Господь. И у нас один закон, Рамей, общий. И враги тоже общие. Ты подумай над этим, подумай. Некоторое время собеседники молчали, а потом отец Меркурий тряхнул головой и произнес. Сказки красивые. Мне хочется в них верить, но сказки. И почему же Феофан изобразил крайнюю заинтересованность? Империя и Скифия не были под одним скипетром, так что и разделиться в себе и между собой не могли, а интересы и поменяться могут. Так зачем? Повисла неловкая пауза, нарушил ее Феофан. — Русь, Хелиарх! Русь, а не Скифия! Привыкай! И знаешь что? Давай-ка за стол присядем, не по-русски это, на ногах глотку рвать. Все интереснее и интереснее, Меркурий. Ну что ж, давай присядем, что я теряю. И ты заметил, перейдя на греческий, брат во Христе не столь высоким стилем изъясняется, как в прошлый раз. С чего бы это? Собеседники разместились на лавках друг напротив друга, Феофан налил вина из кувшина. Коское, как в прошлый раз. Благодарю. не просто наверное, его тут раздобыть подчеркнуто светским тоном осведомился отец меркурий непросто через купцов знакомых из самого константинополя кивнул феофан давай выпьем брат за разум отец меркурий поднял чашу взглянул поверх нее на собеседника и сделал добрый глоток Не травить же он меня собрался в самом деле. Феофан ответил тем же, поставил посудину на стол, хорошо крякнул и сказал, «Ну, будем думать, что после такой здравицы Господь нам ума малость добавил, стало быть, и поговорить можно. Вот ты говоришь, сказки». «А отчего?» Знаешь, у нас тут говорят, сказка, ложь, давней намек. Мы не дети, Феофан. Отец Меркурий сам не заметил, как в задумчивости начал пристукивать пальцем по столу. Не бывает дружбы между державами. А если и бывает, то одни имеют, а других имеют. Ты знаешь, Другие примеры. — Не знаю. — Да и кто говорит о дружбе? — усмехнулся Феофан. — Я говорил об общих интересах и об общем законе, что выше человеческого. Общие интересы между державами живут меньше, чем вода на горячем песке. В свою очередь усмехнулся отец Меркурий. А что до закона, так я не припомню, чтобы общая вера помешала нам вцепляться друг к другу в глотки. Что у нас, что у вас, что между собой. Наверняка мне пришлось рубиться на Дунае с кем-то из катафрактов князя Вячеслава. Не понимаешь пока. Кивнул головой, как бы соглашаясь с собой, Феофан. А вот Базилев с Алексеем, царство ему небесное, тот понял. Да, первую битву мы тогда выиграли. Так после кровью умылись хорошо. Может, и через тебя, Хилиарх? Сказывали, что копищиков ваших пеших Пройти не смогли. Я был там, подобрался отец Меркурий. Не поверишь, командовал пятью сотнями из тех копийщиков, что не смогли прорвать ваши катафракты. Только к чему все это? Разве это все не подтверждает мой тезис? Нет. Не подтверждает. Феофан улыбнулся во весь рот, как ребенок, Перед тем, как крикнуть попался осаленному товарищу по игре. Базилев с Алексей понял, И Мономах упокой его, Господи, понял. Ох, и умные были, такую войну свернули. Алексей Мономаха Цезарем и Августом признал себе равным, а ведь не проиграл. И Мономах скрутил наших в бараний рог, зарить наши земли не дал, а войску, ох, как хотелось! Но вы тогда выжгли немалую часть Болгарии? Отец Меркурий не мог скрыть недоумения. «А ты не помнишь, кто жил в этих землях? Не Богомилы ли, с которыми ты воевал за несколько лет до того?» Феофан подмигнул. «Ты хочешь сказать, что Базилевс договорился с царем Владимиром?» «Может, так, а может и нет». Но тем, кто жил вокруг Доростола, пощадой ни от вас, ни от нас быть не могло. Уж больно ядовиты. Вот и первый общий враг тогда ваша кованная рать еретиков вместе с нашими ловила, когда в поле с нашими же не роталась. А в землях твердых христиан мы не ни, -ни Но самозванец лжедиоген? Примечание. Лжедиоген, византийский самозванец, лжедиоген II, выдававший себя за давно убитого сына императора Романа IV, льва диогена. Поддержку его мнимых прав на престол Владимир Мономах использовал для вторжения в византийские владения на Дунае. — Да кому он нужен ты, убогий? Феофан аж сплеснул руками. — Зарезали его ваши, и, слава богу! Он Мономаху как предлог понадобился, чтобы от патриарха и базилевса признание добиться не для себя, а для Руси чтобы не о герцоге киевском латиняне говорили, а о втором христианском императоре. Он же дочь свою за него выдал. Что же я несу, как ребенок православа? И что, у царских дочерей от века судьба такая? Или ты не знал? Знал вот то-то. Усмекнулся в очередной раз Феофан. Может, вашим того во Диогена зарезать-то и далее от того, что маномах понял, договоримся. Так война же еще два года шла. Все кончилось, когда вы до растол взять обратно не смогли. Отставной хилярх дернул щекой. Так переговоры по-разному вести можно, — выставил руку в примирительном жесте Феофан. — Все понимаю, при твоей службе тебе такое поперек сердца, а вот при моей и так приходится. Оба мы с тобой служим, только каждый на свой лад. Я встречал врага лицом к лицу. Вскинулся бывший хилярх. А теперь будешь и к заду подбираться, хохотнул Феофан. Или не понял еще. А ведь начал уже. Ладно, в сторону мы ушли. А знаешь ты, почему так Алексей и Владимир порешили? Ну, расскажи. Отец Меркурий всем видом продемонстрировал подчеркнутое внимание. А ведь мне и в самом деле интересно. Даже с Никодимом мы не говорили о том, что движет державами. Не базилевсами, а именно державами. Ну, первое просто. Их обоих... Купчишки за место мягкое взяли. Ты знаешь, сколько товаров и серебра между Русью и империей ходит? Нет. И я не знаю, но догадываюсь. Я той догадкой, но раз ум за разум заходит, столь много получается. Феофан снова разлил вино. И кивнул Меркурию, а, выпив, продолжил. А без серебра державе, как без крови, не жить. Вот то купчишки базилевцам то нашим и объяснили. Торговля, она шума не переносит. Да не скачи ты, знаю, каким Алексей ваш покойный был. Наш Владимир или сын его Мстислав, поверь, не слабее. Только купчишки, когда в стаю собьются, чертовски убедительными бывают. Запрячут серебро, и все. Ни войска набрать, ничего. Так что умеют торгаши невыгодные себе войны прекращать. А выгодный наоборот. Вот тебе и первая причина. Серебро войны между нами не любит. А вот со степью или на востоке повоевать очень даже согласна. Вам ведь, Магометане, путь на восток заступили. Заступили от того торговли худо и империи худо. Да и нам худо, с вашей торговли у нас тут тьмы народу кормится. Недаром купчишки и наши, и ваши на Волгу реку лезут. Аж писк стоит. Тропа на восток торная, только там булгар торчит, как пробка, и степь не пускает, а степь зараза еще и давит, и вас, и нас! Плату кровью берет, да такую, что и проторговаться можно. печенегов ты небось, не забыл? Забудешь их, тот и она. Давай, что ли, по третьей, а то в горле у меня пересохло. Феофан принялся наливать. Собеседники снова выпили. Феофан оттер усы и продолжил. «А еще вас давят с востока и юга арабы и турки! Да еще как! Сколько земель побрали? Больно уж их много!» Начальник тайной стражи сочувственно кивнул отставному хелиарху. «Вы для того латиняны позвали, чтобы на них часть оттянуть!» Поначалу оно и неплохо вышло в Палестине-то, только верить латинянам не на грош нельзя, обманут. Так оно и вышло. Но тут, думаю, Алексей, покойник, знал, что делал. Пока крыжаки с арабами режутся, вам все легче. Часть буйных в Палестину сплавили. И арабы предели. На нас, латиняне, тоже прут лезут, Как тесто из катки, Да не только с оружием, Торговлю тоже перебивают. Вон, сговорились, Серебра на Русь не возить. Вот у нас и второй враг, И враг страшный. эти еще... И на наш общий закон покушается, и на язык, да на все. Как бы не хуже Магометан. Все верно, Феофан. Отец Меркурий заглянул в глаза собеседнику. Только беда в том, что меняются и враги, и интересы со временем. От века так. И что тут может сделать человек, я не знаю. — А я, кажется, знаю. Феофан подался к собеседнику. — Ты холоружное железо! Его еще змеиным кличут. Видал? — Конечно, видал, — кивнул отставной хилярх. Да чего ж из него клинки хороши, особенно дамасские, только стоят, а чего его змеиным зовут, знаешь? От того, что делают его из прутьев твердого и мягкого железа. Фасцию эту свивают, проковывают, складывают, проковывают, Опять свивает, опять проковывает, и так без счета. Вот оно в конце с узором на вроде змеиной шкуры становится. Но к чему это? А к тому, что надо ваши и наши интересы свивать и проковывать. Свивать и проковывать. Пока они, как в змеином железе, не перепутаются до полной неразделимости, чтобы во войне на северном рубеже у вас и на южном у нас никто и помыслить не мог, бо эта война во всем так ахнет. Но и этого мало. Клинкуковка и закалка нужна. Ковка — это общая война, закалка — общая кровь. Такой клинок закалку только в крови примет. Ты сам про дамасские говорил, а их в живом рабе закаливают, ежели не врут. Может, и не врут. А ведь до чего умны! Алексей-то с Владимиром были. «Жальче, жалко вы, что померли!» Продолжал тем временем Феофан. «А ведь греческий ты начал учить не в Магнавре, Феофан!» «Жальче, пахнет кабаками возле порта или у гончаров!» эхо после высокого греческого. Кто же ты, Феофан? Откуда поднялся? Прости, я не понял тебя. Отец Меркурий понял, что, отвлекшись на свои мысли, прослушал собеседника. Да петрили про закалку Алексей с Владимиром, говорю. Казалось, Феопан обрадовался возможности вырваться из тисков высокого штиля. Ты заметил, что как у нас какого князя со стола погонят, так он у вас в войске всплывает, да в чинах немалых. А ваши всякие разные, что с базилевсом чего не поделили, к нам бегут. И тоже ведь не ямы выгребные чистят. Думаешь, случайно? Сам знаешь, какие у вас ищейки И у нас тоже ничего, уж можешь поверить. Верю. Отец Меркурий передернул плечами, вспомнив знакомую парочку. То-то! А еще попы, зодчие книжники, мастера, войны. Да сволочь всякая, без нее тоже никак. Ладей не хватает туда-сюда возить. Кто сам по себе околой, с намерением, вот как тебя, например. Так что же ты считаешь, что они это устроили? Меркурий всем своим видом показал сомнение. — Нет, не устроили, а поняли и не мешали. — Оно, ну, знаешь, иной раз не мешать — великое дело. Только мало надо устраивать, а они не понимают. — Кто они? — для порядка спросил отец Меркурий. — Они! — Феофан ткнул пальцем вверх. — Помазанники божьи! — Да что ж он, черт побери, задумал? И зачем ему я? — Ты что же, бунт предлагаешь? — Нет, не бунт, — усмехнулся Феофан. — Хватит нам всех усобиц, тут умнее надо. И как умнее, отец Меркурий подался к собеседнику. Хороший вопрос. В этот раз Феофан улыбнулся да нельзя грустно. Не знаю. Что делать знаю, а вот как нет. Хотя догадываюсь, вот ты бы на моем месте, что делал. Откуда мне знать? Я солдат. Отставной хилярх не смог скрыть разочарование. А ты подумай. Отец Феофан подпустил в голос металла. Солдат-то ты солдат! Такой навечно, только теперь ты служитель Божий. Пастырь душ. Как в Писании сказано, вот и подумай, как упасать стадо Господне будешь. Да не забудь, что не с овцами дело иметь придется. С овцами было бы проще. Отец Меркурий невольно поддался на пору собеседника. «Это точно!» — кивнул Феофан. «Ты не стесняйся!» Неси, что в голову сбредет. Тут дело такое, что любая дичь на пользу может обернуться. Считай, что диспут у нас. Писание толкуем. Писание толкуем. Хорошо ж ему говорить, хотя... А почему бы и нет? Мы тут и так наболтали, на столб с перекладиной оба диспут так диспут мы о многом говорили с никодимом знаешь протоспофарий примечание протоспофарий византийский титул придворного или чиновника среднего ранга как правило присваивался военным, перешедшим в гражданскую службу, в том числе в разведку или контрразведку. В ироничном смысле мог употребляться в значении близком к современному русскому. Гражданин начальник. Отец Меркурий отметил как его собеседник приподнял бровь, оценив иронию, вложенную в титулование. «Один мой друг еще там, в империи, говорил, что Христос проповедовал труд и знание». «Верно!» — кивнул отец Феофан. «И какой же ты делаешь из этого вывод?» Наше дело, как пастырей, утешать пагубные страсти, что ведут к прискорбной вражде между двумя православными державами, так? Не спорю, ибо рознь есть происки дьявола. Феофан перешел на высокий штиль, показывая, что включился в игру. «А как, брат мой, действует дьявол!» Отец Меркурий погладил бороду, Смущая нетвердый вере и непросвещенный разум, Как учил блаженный Августин, Ибо отец лжи не полон, Ведь он тоже божье творение, И от того не может творить а может лишь смущать и сбивать людей с пути истинного, от бессильной зависти к Господу. Феофан с каким-то новым интересом взглянул на Меркурия. А вот теперь я тебя удивлю. На эту тему мы с Никодимом говорили достаточно. И ведь тут есть инструмент. — Есть! Меркурий, а не обратил ли он тебя в свою веру? — А кто у нас легче всего впитывает знания, и кто в своей жажде нового может легче всего быть смущен? Отец Меркурий пристально взглянул на собеседника. — Дети? Ты что же школу предлагаешь? В голосе отца Феофана прозвучало некоторое сомнение. «Школу!» — кивнул отставной хилярх. «Или школы! И у нас, и у вас!» «Если ты, конечно, прав в своих умозаключениях, начинать надо с этого!» «Ты прав с этого!» Кивнул в свою очередь Феофан, — только мало одних школ. А вот о том, что еще надо, думай сам, любезный протоспофарий или друнгарий виглы, кто тебя знает. Ты же ведь вполне мог меня к этой мысли и подводить. Ну и радуйся, подвел. Но тут я остановлюсь. Мол, вижу свое предназначение в том, чтобы детишек учить, дело богоугодное. Илларион вон прямо сказал про академию, что этот самый отрок Михаил создал. А брат Феофан темнит, ну и пусть темнит, сам расколется со временем. Руку дам на отсечение про Академию этого Михаила. Феофан знает не хуже Иллариона. — А что еще? — с интересом спросил Феофан. — Архонты, патрики, стратеги, купцы? — Не знаю, — развел руками отец Меркурий. Знаю только, что и они когда-то детьми были да выросли. А тебе, брат мой, спасибо. Нашел ты мне тут дело детей учить. Это Богу угодно и спасительно Повисла неловкая пауза. Феофан долго смотрел в лицо Меркурию, а потом сказал. — Не веришь? Вижу, не веришь. Не хотел я тебе раньше говорить, но теперь скажу. Ведь не люблю я вашу империю. Страсть, как не люблю, паук хищный. Но выхода нет, сожрут нас по-одиночке, того и делаю, и делать буду. Может, империя ваша еще не безнадежна, пока такие, как, «Ты! У вас еще встречается!» «Ничего себе!» «Даже так?» Отец Меркурий не смог скрыть удивление. «Да, так!» — с нажимом произнес Феофан. «Только делать делать все одно надо!» «Надо?» — неожиданно для себя согласился отец Меркурий. «И что теперь?» А теперь мы упьемся до визга поросячего и рис положения, — хохотнул Феофан. Не хватало только, чтобы два монаха трезвыми из кружала вышли, еще садомитами на епископском подворье ославят. Наливай! Отец Меркурий чуть повернулся, поудобнее устраиваясь в санях. Лес несколько отступил от дороги. — Мы подъезжаем, в Харитоша? Священник уже знал, что безлесное пространство здесь является признаком близкого жилья. — Да нет, бачка, верст пять еще, а может и все шесть. Чувствовалось, что Харитоша в охотку почесать языком. «Мокрая елань! Прогалина это Косить-то тут косят, как же без этого? Боровики, бывает, табунок свой на выпас гоняют. А вот пахать нет, мокнут по весне хлебата» а ежели пахать нельзя то кто ж поселится верно никто кивнул отставной хилиарх. — так что не рочесть эта бачка возница развел руками сам по себе лес тут не растет бывает у нас такое помнишь поляну где вчера сночевали? да вот Тут так же. Обозник вдруг хлопнул себя по колену. Как же я тебе сказать-то забыл? На той поляне Боярич Михаил себя впервой-то и показал. Помнишь, я тебе сказал? Это когда на него и эпарха Кирилла напали язычники? Отставной хилиарх приподнялся. «Точно!» Харитоша каким-то образом умудрялся править санями, полностью развернувшись к собеседнику. Корней тогда с семейными в туров к родне гостевать ездил, да товары продать. Торга у нас тот год из-за не было, вот на обратном пути их и подловили. Господи, да будет воля твоя, за что наказываешь ты, раба своего Меркурия? Молю, зашивай рот обозником хоть иногда. Я эту историю раз двадцать уже слышал. Но, как он сказал, Михаил впервые проявил себя. Хорошо сказано. И сам проявил. Если из того, что Хритоша мне рассказал об этом случае, Правды хотя бы половина, То и дед моего поднадзорного проверил по полной. Эки финал для кровной мести, Как в древних трагедиях. Вот тогда Михайло из своего самострела Мечника того и уложил, — Да остальные тоже не плашали. Вон Роська, то бишь поручик Василий, — заливался соловьем возница. Отец Меркурий принялся кивать с заинтересованным видом. — Да, смотрю я, мой поднадзорный только и делает, что показывает себя. На той поляне он показал себя деду и сотне, незадолго до этого Феофану и Лариону, да и князю тоже, и в походе после того, как пленил другого князя, вообще всем, кроме уж вовсе слепых, да и мне тоже. И ведь делает это он, судя по всему, с холодной головой и намеренно, и не боится, хотя понимает, в какую змеиную яму засунул голову. И это не юношеская дурь. Мой поднадзорный ведет себя, как опытный и хладнокровный игрок в шахматы». Кажется, все мы, и я, и Феофил, и Иоанн, нашли себе дело на всю жизнь. Знать бы только, насколько долго она выйдет. Такие игры долголетию не способствуют. Мы все сели играть в кости и даже не знаем, с Богом или дьяволом. Каритоша наконец замолчал, А отца Меркурия воспоминания опять унесли в Туров.